Глава 77 В сознании пробился звук щелчка, он и заставил распахнуть глаза. В каюту вошел высокий молодой мужчина в синей форме с подносом в руках. Я удивилась. Это был человек. Вспыхнула надежда на помощь другого человека, но также неожиданно погасла. Он подчиненный хамонии вряд ли готов распрощаться с карьерой, как висло в кожечек поэтому заговорить о себе не решилась. Но глаз не спрятала, а посмотрела прямо ему в лицо. «Доброе утро. Офицер Аникс Гардас Рузарт прислала вам завтрак». Таким слабым голосом проговорил он, что мне пришлось напречься, чтобы услышать его. Когда парень поставил поднос на стол и повернулся, я сразу заметила его нездоровую бледность и какой-то серо-коричневый налет на скулах с тревожным предчувствием перевела взгляд на руки парня. На коже имелся тот же налет. Я с ужасом узнала этот вид спор. Парень прощально кивнул, отвернулся и пошел к выходу. Не успела я заговорить, чтобы предупредить о грозящей ему опасности, как он приостановился, покачнулся и неожиданно упал на одно колено. Я испуганно подпрыгнула в кровати, чуть не нырнув носом с нее. Парень пытался подняться, но так ослаб, что рухнул навзничь и больше не пошевелился. Я испуганно охнула, спрыгнув с кровати, подбежала к нему. Он едва перевел на меня глаза и посмотрел с такой болью и мольбой о помощи, что сердце сжалось от жалости. Я боялась каждого на этом корабле. Но этот же человек, а не монстр, как Макрон. «Я тебе помогу, не бойся!» Срывающимся голосом прошептала я. Осмотрев его, попятилась, сообразив, что нужно обуться, иначе тоже могу заразиться. Мозг напряженно заработал. Сунув ноги в конверсы, я подтянула спадающие брюки пижамы и, перепрыгнув через парни, выбежала в коридор. Только бы скорее позвать на помощь Аникс. Но куда бежать не знала. Понеслась к подъемнику. Дверь открылась на систему управления кораблем, не распознав меня потребовала место назначения. «Аникс Рузерт!» — крикнула я в сенсор на стене, но бездушный голос сообщил, что офицера Рузарт нет на борту. «Тогда командор Рузарт! Дверь подъемника открылась на знакомом уровне. Я снова увидела три широких двери. Все они были закрыты. Я выбежала и растерянно закружилась в поисках датчика. Отпирающего их. Там, в моей каюте, умирал человек, а я ничего не могла сделать. Внутри дрожала от страха и понимания, что все может окончиться плачевно не только для одного совсем юного парня, но и для всех на этом корабле. «Эй, кто-нибудь!» — крикнула я во все горло. Одна из дверей открылась. Я без промедления рванула с места. Влетев в проем двери и не сумев вовремя затормозить... Скользя по металлическому покрытию в конверсах, я едва не уткнулась лицом в спину высокого мужчины, стоявшего прямо у входа. Успев выставить руки вперед, я наткнулась на его спину и остановилась. «Что за...» Незнакомый мужчина недоуменно оглянулся, а когда увидел меня, возмущенно воскликнул. «Кто ты такая? Как ты смеешь появляться на мостике?» Я была настолько растеряна, что даже не успела опустить голову и во все глаза уставилась на него. Это тоже был Хамони. От огненно-алого блеска его глаз я похолодела. Рядом с ним тут же выросли две фигуры. Командора и еще одного Хамони. Без, да их тут много. Под тяжестью взглядов всех троих я потерялась и совсем забыла, зачем искала помощи. А потом опустила глаза на их ботинки. «Кто тебе разрешил войти сюда?» Недовольно заговорил командор. Я крикнула, дверь открылась. С дрожью проговорила я, взволнованно перебегая взглядом с носков одних ботинок на другие. «Немедленно покинь мостик и никогда не смей входить сюда!» Пророкотал он и взмахнул рукой в сторону двери. Я сжалась от силы его голоса, но не отступила назад, вспомнив, зачем пришла. Я не знала, что сюда нельзя, но мне нужно было. Тебе не ясен мой приказ? Грозно надвинувшись, воскликнул командор. Понимая, что промедление это смерть для парня в моей каюте, а обратиться за помощью больше некому, я сжала пальцы рук в кулаки, набралась храбрости и дрожащим голосом сказала. Хортфорп, разрешите мне? Я не позволял тебе называть себя по имени. Вон отсюда. Грымыхнул его голос, и новый резкий выброс руки в сторону выхода заставил отпрыгнуть назад. С досадой зажмурившись, что позволило себе такую вольность, и откуда это имя только взялось на языке? И, начиная злиться, я нетерпеливо топнула ногой и снова заговорила. «Простите, но я не намерена соблюдать церемонии хамони, когда там...» И взмахнула рукой за спину. «Умирает человек!» Когда в ответ мужчины переглянулись, я осторожно подняла глаза на командора. «Кто умирает?» В голосе незнакомого хамонии послышалась тревога. «Не знаю, он человек!» Я тут же перевела глаза на спросившего и замахала руками, пытаясь вспомнить хоть какое-то описание парня, но кроме светлых волос и синей формы ничего не могла сказать. «Он лежит на пороге моей каюты!» У нас на борту только три человека. Мицуна, кожечек и Уолсон, не считая этой. Кстати, откуда она взялась? Недоуменно кивнул на меня незнакомый Хамони. Это Волсен, догадалась, я, ведь кожичек мне знаком, а мицуна явно японская фамилия. Командор скептически свел брови и угрожающе прищурился. Ну, быстрее же, без вас, раздери! Закричала я, а щеки запылали от возмущения. А и страх, что одна стояла перед хамони и смотрела им в глаза, холодными мурашками прошелся по затылку. «Сонд, где Аникс?» Тут же обратился командор через коммуникатор. «Она покинула корабль еще утром», — ответил тот, но на следующие слова произнес с уже явным беспокойством. Ты же сам дал разрешение на вылет за материалами для лаборатории. Что случилось? Немедленно иди к каюте рыжей. Приказал командор, по-прежнему хмурясь на меня, и широкими шагами вышел из помещения, а потом крикнул оставшимся хамони. Клайн, ворк, займитесь диагностикой инженерного отсека без меня. Я могу помочь. Дрожа от волнения, я побежала следом. «Что ты понимаешь в медицине?» Спросил он таким тоном, будто отмахивался от букашки. «Почти ничего, Хорт. но не в этом дело». «Я разберусь», — отрезал он, давая понять, что больше не желает со мной говорить. Но я не отставала, уверенная, что могу помочь. В подъемник нырнула вместе с ним, а когда он заметил меня, дверь уже закрывалась. Только желваки выдали его недовольство. Сонд уже стоял у моей каюты и не знал, с какой стороны подойти к потерявшему сознанию парню. Я заметила, что опасный налет распространился уже по всей коже рук, шеи и лица. Командор присел над парнем и оглядел того тревожным взглядом. «Что это?» – произнес он на древнем языке хамони. «Понятия не имею», – растерянно ответил сон тоже на древнем. «Его надо в медотсек, там модуль!» Пискнула я, дрожа от страха, что передо мной умирает человек. «Не путайся под ногами!» Громыхнул голос командора, и он так сверкнул глазами, что я силой влепилась в стену плечом, прошипела сквозь зубы, но приросла к ней. Командор и помощник стали суетиться вокруг парня, снимать с него одежду, но я видела, что они не помогают ему, а делают только хуже. Этот Волсон где-то подхватил активную бактерию гоносис, с которой я давно знакома, и она могла убить его уже через 10-15 минут. Ее нужно было дезактивировать. «Застежки на мундире тугие, не снимается», — нервно бросил Сонд. «Перо с собой?» «Да». «Срезай одежду», — скомандовал командор. Едва Сонд вынул из нагрудного кармана лазерное перо, Я невольно охнула, но из горла вырвался хрип. «Они что, все носят его с собой?» Оба мужчины оглянулись на возглас, а потом переглянулись между собой. Я, скрестив ладони на груди, продолжала прижиматься к стене и шумно дышать. Сердце билось неровно. Но я только три дня, как появилась на корабле, и не хотела подвергнуться немедленной высылке на тоуле. Я уже сейчас вызывала бурю у командора. Не следовало его злить, но ведь выхода не было. Я отбросила страх, не сдержалась и протараторила так быстро, чтобы мне не успели заткнуть рот. «Не раздевайте его, это бактерия гоносис, ее нужно лишить света и кислорода, и она отвалится от кожи корочкой. Я знаю, я изучала ее». Выговорив все это на одном дыхании, я резко вздохнула и замерла с широко раскрытыми глазами. Мужчины переглянулись, а потом посмотрели на меня. «Ты уверена?» — с сомнением спросил командор. «Я смотрела только на парня, лицо которого было уже покрыто полностью налетом. Вот-вот споры бактерий проберутся внутрь через нос и рот. Надо спешить, пока она не попала в нос или в рот», — дрожащим голосом добавила я. «Иначе потом не спасти». «Ты помнишь, где медотсек?» Крикнул командор и кивнул помощнику, чтобы тот брал парня за ноги. Я растерянно покачала головой. Вряд ли в том состоянии запомнила проход по лабиринтам корабля. Командор мрачно прищурился, но вместе с помощником быстро понес молодого офицера к подъемнику. Думая лишь о спасении человека, я вошла следом за ними и вжалась в угол подъемника. «Сможешь подготовить модуль жизнеобеспечения?» Обратился командор, хмуро окинув пижаму на мне. Я только кивнула, глядя на сонда. По его лицу с уверенностью заметила, как он переживал за парня. Я даже зауважала его. Как только двери открылись, я узнала коридор, где находился метотек. Рядом со смотровым кабинетом была и лаборатория. Командор открыл дверь своим допуском, и я, не чувствуя ног, вбежала внутрь. Модуль жизнеобеспечения стоял в глубине лаборатории. Ни разу не увидев такой высокотехнологичный аппарат и не понимая, что с ним делать, я доверилась интуиции и стала нажимать на известные символы хамони на сенсорной панели. Крышка модуля открылась вверх. Я отскочила в сторону, и мужчины опустили парня на дно. Когда крышка модуля захлопнулась, и внутри капсулы появилось голубоватое свечение, я испуганно кинулась к панели управления, чтобы полностью исключить свет и внутри, и снаружи. А потом словно отключилась от того, что кто-то был рядом и наблюдал, и делала то, что считала необходимым. Нашла функцию локальной подачи кислорода. Через датчики прямо в легкие. Выключила все освещение, в том числе и в самой лаборатории оставив только красное свечение по периметру. Накрыла прозрачную крышку модуля пижамами, которые нашла в шкафу. При таком распространении спор дезактивации гоносис потребуется больше времени, чем хотелось бы. «Зачем все это? Наверняка есть препарат, который можно просто ввести или распылить», спросил Сонд, нервно шагая вокруг модуля. «Это было бы проще всего», Согласилась я, оглянувшись на мужчину. «Но я не знаю, есть ли в лаборатории тринац с кислотой. Это ведь не медицинский препарат, и у меня нет ни доступа, ни времени его искать. А в случае с Гоносис, каждая минута на счету. Мой способ самый надежный и доступный в данных обстоятельствах». «Гоносис? Что это?» Спросил командор, и я осторожно оглянулась на него. С хмурым видом он возвышался на расстоянии одного шага и пристально изучал меня. «Это бактерия. Очень опасная штука», — ответила я и отвернулась от его огненного взгляда. После открытия ее стали использовать в космосе для уничтожения органического мусора, но с осторожностью, потому что она непредсказуема. Не знаю, кто разрешил вам держать ее на военном корабле. Неужели в качестве биологического оружия? Но, заметив, как командор грозно выпрямился, тут же сменила направление разговора. Но гоносис недооценили. Она крайне хитро спрятала свои уникальные возможности на ядерном уровне. Она может очень многое, в том числе и... Командор скептически прищурился и обратился к сонду. «Где он ее подхватил?» Я тут же замолкла и повернулась к модулю. «Очень надеюсь, что не ошиблась и успела все сделать как нужно». «Я проверю его передвижение на борту», — ответил помощник. «И закрой нежилой отсек, объяви тревогу». «Найдите только источник. Там она активна, на остальное можно не тратить время. Выключите основной свет и обеспечьте подачу минимально возможного процента кислорода». Перебила я его и замерла от того, как самоуверенно прозвучал мой голос. Командоры, и Сонт изумленно посмотрели на меня. Споры еще не достигли ярко-коричневого цвета, а значит, не стали активными для размножения. А размножаются они только при взаимодействии с органикой и после зрелости уже бросаются и не на органику. Тут же пояснила я. Достаточно только очистить мою каюту, а потом и лабораторию. Но это тоже на всякий случай. Рука сонда так и зависла над коммуникатором в сомнении. «Откуда ты так хорошо знаешь, как справляться с бактерией?» — спросил командор. Я работала... Но вспомнив, что я с Сашей, а не Дарь, продолжила иначе. На мобильной исследовательской станции до того, как получила назначение на мисс, Там активно исследовали гоносис. Это... Я махнула рукой на модуль. «Правда, поможет». Командор задумчиво перевел взгляд с меня на модуль, затем строго проговорил. «Останешься с офицером Уолсоном, пока не придет себя. Дождись, Аникс, из лаборатории не выходить. Тебя и так уже увидели, кому не следовало». Я перестала дышать, страшась последствий. «Ты молодец», — вдруг похвалил он, но как-то сухо. Я подумаю, что с тобой делать, пока мы летим в Альянс. Спасибо, Хорд. Оживилась я. Командор Рузерт! Снисходительно поправил он. Командор Рузарт. Благодарно приняла я, понимая, что просто так он не разрешил бы называть себя по фамилии. Командор осмотрел периметр лаборатории в слабом красном свечении и кивнул помощнику, указывая на выход. Командор Рузерт! Окликнула я его и посмотрела на сонда. «Вам бы обоим обработать одежду и принять антибактериальный душ». «С этим я разберусь», — ответил командор, а потом спросил. «Как тебя зовут-то сказала?» «Саша Малых». Механическим голосом выговорила я и замерла. «Малых?» Будто пробуя на вкус, повторил он. «Благодарю за помощь». А уже в коридоре я услышала его голос, обращенный к сонду. Ее уже и так увидели на корабле. Спрятать не получится. Теперь будут вопросы. Выдай девчонке какую-нибудь одежду флота, чтобы не разгуливала в пижаме. Хоть печать прикрыли, и то ладно. Я сглотнула и потерла правое плечо ладонью. А потом вернулась к модулю жизнеобеспечения и села рядом. У тебя все будет хорошо, Волсон, прошептала я, и у меня тоже.